Глава восьмая. Спаринг Арк покинул Каир вместе с командой джастисмена. Они направились к столице королевства Шутенберг. Селебриду недавно докладчик объявил о последних новостях. Внимание всем жителям королевства Шутенберг! Бристоль, княжество Синиус и королевство Бавария больше не воюют. Три стороны подписали мирное соглашение. Долгой войне наконец-то подошел конец! Ура! Все NPC игроки радовались неожиданным новостям. В новом мире были три человеческих королевства, а отношения между Бристолем, Синиусом и Шуденбергом были очень натянутыми. А так как три королевства граничили между собой, перейти границу для игроков было очень сложной задачей. Пока NPC нового мира полагали, что они находятся в состоянии холодной войны, игроки терпели определенные лишения. Игроки, начавшие играть в разных государствах, не могли пересечь границы и встретиться, Докладчик поднял руку, чтобы усмирить толпу, и снова заговорил. «Внимательно выслушайте суть договора о перемирии. Люди свободно торговать с любым из трех королевств. Если вы пересекаете границу для торговли, вам дается право избрания и налагается 5% тариф». После того, как он долго и нудно оглашал условия договора, он ненадолго остановился и перевел дыхание. Это была самая важная информация договора о перемирии, к тому же в пограничных районах трех королев запрещены драки. Три стороны провозгласили свободным достаточно большую территорию границы. Граница? Да, Все в этой зоне будет в свободном доступе для иностранцев!» Все игроки открыли рты, а докладчик продолжил, как ни в чем не бывало. Он очень просто объяснил суть договора. Официальное имя этого трехстороннего пограничного района было Нагоран. Некоторое время назад на границе трех государств происходили постоянные стычки... Однако в последнее время произошло много событий, таких как, например, Ивент-Квест в Джексоне и другие события Нового Мира, и три страны пришли к заключению, что войне должен прийти конец. Договор о перемирии был подписан, когда из Нагорана были выведены солдаты всех королевств. В результате эта огромная территория осталась пустой, три короля начали думать, как же заполнить образовавшуюся пустоту. В голову им пришла идея об иностранцах, Иностранцы были незнакомцами, которые вели свои дела, не вникая в интересы и проблемы трех королевств. Причина, по которой Нагооран открыли для иностранцев, была проста. Если эту зону заполнят иностранцы, то она может стать военной пограничной зоной. К тому же иностранцы будут вкладывать деньги в эту территорию, что они оставят три королевства в проигрыше. Лидерам эта идея очень понравилась. Однако хоть и звались они королями, но оставались NPC. Конечно, они думали, что обладают самосознанием, но это был лишь сценарий нового мира. «Если вы являетесь членом выдающейся гильдии воинов, вам будет дано право занять замок. К тому же иностранцы, занимающие замок, получат титул барона Трёх Королей». Таким образом, докладчик объяснил основные правила нынешнего правления. Занять замок было просто. В верхней части Нагорана существовало место, называемое «троном правления». Если первый севший в него человек оказывается лидером гильдии, он становится хозяином замка. После этого место нужно было защищать в течение 24 часов реального времени или трех дней в игре и отбивать атаки других гильдий. Если оборона прошла успешно, хозяин замка может активировать защиту замка, действующую на определенной сфере его влияния. Однако условия пребывания в статусе хозяина не были постоянными. Игрок, занимающий это место, должен проходить испытания каждую неделю. В случае проигрыша власть отбирается. Также они должны вкладывать деньги в развитие замка, даже не зная, поможет это ему или нет. Однако после объявления докладчика среди игроков поднялись шума суматоха. Игроки могли стать хозяевами замка. Это было серьезным поворотом событий. Это была уже не просто развлекательная игра. Если посмотреть на историю корейских игр, захват замка первый раз был в игре О. Занятие замка обеспечивало гильдии огромное богатство и честь. После года правления также можно было захватить дом, новый мир был новым поколением игр, и деньги были его неотъемлемой частью. Возможные вознаграждения должны быть просто неописуемые. Даже докладчик уделил этому особое внимание. Как только игрок становится хозяином, у него появляется право взимать налог. Кроме того, если нужно, хозяин может изымать у игроков имущество. Конечно, установить тиранию было проще всего, и трон приходилось охранять. Но в любом случае власть хозяина замка была почти безгранична. «Я не могу обращать внимание на это, когда под ногами болтается этот арк!» Аллан жал кулак. Только что он получил звонок от Антелла. Он потратил полторы тысячи золотых для найма 15 ассасинов и послал их к арку. Однако план не сработал. Как вообще 15 ассасинов 120 уровня могли не прикончить его? Вдобавок, когда план провалился... Андэл Андел пришёл плакаться к нему. «Тупой ублюдок!» Найти темное Братство было очень сложно, и не просто было договориться на работу. Алан рискнул своими очками Славы и тоже ввязался в это дело. После найма 15 убийц его очки Славы заметно упали. Но, похоже, все это только сыграло на руку Арку. Конечно, немалую роль в этом сыграла Андел. Он никогда бы не подумал, что реабилитанты вообще могут противостоять, или что откуда-то появятся NPC. Но главной проблемой был идиотизм Анделла. Новый мир не был такой простой игрой, какой ее считал Андел. Ассасины могли бы действовать лучше под лучшим руководством. Иными словами, если сам клиент работает неправильно, то эффективность работы ассасинов нулевая. И уровень игрока при этом не был самой главной проблемой. Как и ожидалось, мне не нужно было доверять ему. Андел стал причиной потери его инвестиций. Даже после смерти Андел не признал, что его навыки на самом деле были хуже навыков Арка. Даже организация не смогла справиться с Арком и его командной работой. А с появлением NPC ситуация еще более усложнилась. Арка нужно устранить, пока он не прошел экзамен. «Если это вообще возможно, нужно найти его как можно скорее». Алан тряхнул головой. «Нет, я не могу упустить эту возможность только из-за Арка». Алан уже заранее был в курсе информации по поводу эры лидерства иностранцев. Взятки работали и в реальности, и в игре. Святой рыцарь Аллан был одним из немногих игроков, у которых имелся доступ к собору. Теперь там он мог подслушать разговор NPC, отношения с которыми у него были на уровне близких. Они уже приняли решение открыть нагаран иностранцам. Если ты сейчас будешь двигаться в этом направлении, то собор впоследствии тебя поддержит, понимаешь? Не так давно епископ церкви по секрету сказал это Аллану, несмотря на то, что регион должен был привлекать только иностранцев, и NPC с определенным уровнем власти тоже хотели приложить сюда свою руку. Так как прямо сделать этого они не могли, оставался вариант союза с влиятельным игроком, способным контролировать Нагоран. Три самые влиятельные гильдии, скорее всего, предпринимают похожие шаги. С этого времени Алан забросил свои задания и сфокусировался на развитии гильдии. Для Андела вступительный экзамен был не важен, чего нельзя было сказать о Алане. У него была причина присоединиться к GlobalAxus. Поэтому Аллан полагал, что занятие властной позиции поможет ему пройти экзаменационное тестирование. Система игры не предполагала легкого занятия замка. Но если уж его занимали, то гильдия могла установить огромный налог и поднять свое влияние. Сейчас самое время сделать первый шаг. «Скоро игроки осадят замок и будут сидеть там день и ночь. Мне нужно собрать всю свою силу, пока другая сильная гильдия не заняла замок». Глаза Алана блестели. «Даже если ничего не вынес из этих нападений, организация Темный брат» до сих пор считает арка врагом, потому что 18 их ассасинов были убиты. Я оставлю Арка на них. А когда я обрету эту силу, я смогу размазать Арка, когда захочу». Алан принял решение и немедленно выдвинулся в гильдию. Неделю назад он инвестировал огромную сумму денег в гильдию «Падающий клинок». Большая часть членов гильдии была кандидатами экзамена. По сравнению с игроками, просто наслаждающимися игрой, уровень этих ребят был выше, и они были сильнее. Он собрал их, чтобы занять замок. Одно только это событие уже должно впечатлить персонал из Global Access. Алан посмотрел на красивую эльфийку, ждущую в гильдии, и сказал. ним! «Я ждал вашего прибытия». «Да, я слышала». «Это объявление точно имеет решающее значение для прохождения экзамена, и Лориэт должна получить столько же очков, сколько и я, как второй человек в гильдии». «Благодарю». «Пожалуйста, следуй за мной. Так ты точно сдашь экзамен». «Хорошо», — мягко ответила Лориэт, избегая взгляда Алана. Она чувствовала себя не в своей тарелке при приближении Алана, даже после ивент-квеста в Джексоне. «Только не говори мне, что это из-за арка». Когда дело касается женщин, у мужчин тоже проявляется интуиция. У Лариат сложилось хорошее впечатление об арке. Когда Алан понял, в чем дело, он со злостью нахмурил лоб и некоторое время молчал. «Да, ты не отличаешься от других девушек. Когда у меня будет все в этом мире, ты будешь просить моего внимания. Да, все в этом мире будет зависеть от меня». «Ты не можешь уйти от меня, пока я сам этого не захочу!» Алан развернулся. «Собери всех членов гильдии подающего клинка!» Красотка, стоящая за стойкой администрации Global Exus, вздохнула. Она принимала участие в экзаменационном тесте под именем Лорет. В последние дни она часто вздыхала. Алан становился все более деспотичным. Поначалу он был добрым и дружелюбным человеком. Конечно, ее целью игры было прохождение экзамена. Но цель эта была не единственная. Она относилась и к тем, кто наслаждался новым миром. Именно поэтому она и была с Алланом, который играл более активно, чем остальные. Но в последнее время Аллан изменился, ее коллега внезапно начал подавлять и доминировать. Когда кто-то из намеревающихся пройти тестирование приходил к Аллану, требовалось пройти ряд испытаний. Затем он получил доступ к контролю денег и власти. С другой стороны, если после этого они не хотели подчиняться Аллану, Он запросто мог вышвырнуть их из гильдии. Похоже, он играл только для того, чтобы набрать побольше очков на экзамене. Что сделало Алана таким нетерпеливым? Она не могла этого понять. Среди всех моих коллег текущая оценка Алана не очень хороша. Люди должны наслаждаться игрой. Две тысячи человек. Я не хотела, чтобы игра повернулась вот так. Эй, красотка, тебе не идет такое хмурое выражение лица? Парень, который ждал неподалеку, подошел к ней и заговорил. Она взглянула на него и поняла, что это был человек из отдела планирования Global Эксос» Хо Майанг Хвон. «Да я и не хмурюсь. Если такая красавица будет сидеть на стойке администрации с таким угрюмым выражением лица, моя мотивация точно упадет. Ничего страшного». Кан Мису кисло улыбнулась, а Хо Майанг Хвон подала ей чашечку кофе и снова заговорил. «Если ты беспокоишься о вступительном экзамене, то это излишнее. У тебя же есть друг по имени Алан». «Отдел планирования уже обратил на него внимание. Его повышение идет быстрыми темпами, и его партнер тоже в тени не останется. Если будешь продолжить в том же духе, то точно пройдешь. «Спасибо». «Не стоит благодарности», — почесал голову Хомо Янг, и, холодно улыбнувшись, собрался уходить. В это время Кан Мису кое-что вспомнила и спросила. «Вам известно что-нибудь о арке?» «Арк?» Хомо Янг выглядела задаченным. «Никогда о нем не слышал. Это твой друг?» «Да, если можно так сказать». «Хм, я знаю ID каждого, на кого обратил внимание отдел планирования, но об арке не слышал. Наверное, он не играет большую роль в игре». «Но я слышал, что в ивент он добился большого успеха», сказала Кан Мису со сдачным выражением лица. «Да, большинство игроков знали арка. Во время Ивент-Квеста именно ему все были обязаны успехом, поэтому она не могла понять, почему же отдел планирования не знает его имени. Кан -Мису объяснила это Хомаянгу, и тот покачал головой. «Правда? Странно. Это вполне заслуживает привлечения внимания. Но у нас две тысячи кандидатов. Возможно, мы что-то упустили. Я проверю. Пожалуйста. Ого! Мисс Глобал Эксос просит меня проверить парня. Он тебе нравится? Я начинаю ревновать. Всё не так». «Ха-ха-ха! Хорошо-хорошо! Не злись так! Мы разберемся. Хо Ма Янг не применил отпустить шутку перед уходом. Кан Мису посмотрела ему вслед с растерянным выражением лица. «Среди всех тех людей на интервью, Ким Хион Ву... Нет, Арк... Почему внезапно она вспомнила его имя?» Она правда не знала, но Арк отличался от всех тех, кого она повстречала, и она очень нервничала по поводу его существования. «Да, я всего лишь беспокоюсь. Только и всего.